Глава 3. Подхватила полы пышных юбок спереди, а Зарема закинула на плечо свою и мою сумочки и занялась подолом сзади, чтобы я не наступила на ткань каблуками и не испачкала белоснежное платье и не дай боже не упала. Мы спустились и сели в белый лимузин, который доставит нас к Загсу. Я продолжила нервничать и в машине, периодически сжимая руку сестры, которая сопровождала меня и поддерживала легкой улыбкой. «Ясминка моя, любимая, уходит!» С ее ресниц сорвалась слезинка. «Как я теперь без тебя?» «Зарема, ну что ты?» Жала я крепче ее руку. «Я же никуда не уезжаю. Просто теперь у меня будут муж, дети, свой дом. Но двери этого дома для любимой сестры всегда открыты». Неожиданно и резко машина, взвизгнув тормозами, остановилась. «Мы едва успели ухватиться за сиденье, чтобы не удариться головами». Дорогу нам перегородили огромный черный джип и микроавтобус, из которого посыпались один за другим парни в форме ОМОНа. Все понеслось, как на карусели, слишком быстро, просто за считанные секунды. Дверь лимузина с моей стороны распахнулась, и меня бесцеремонно принялись вытаскивать из салона. Зарема закричала, я тоже, пытаясь удержаться за руку сестры, но мужчины в форме оказались, конечно, сильнее, и выволокли меня прямо на асфальт, на который я, не удержавшись на ногах, села прямо в белом платье. Парни подняли меня обратно на ноги, и вдруг наступила темнота. Кто-то завязал мне глаза. Я вертела головой, ничего не понимая и глупо, моля, отпустить. Никто, естественно, отпускать меня не собирался. Мои руки грубо схватили и свели спереди вместе, больно стянув веревкой. Потом запихнули в какую-то машину, по ощущениям и маневренности – Тот самый черный джип, что преградил нам дорогу, и под звуки стрельбы авто сорвалось с места. Я сидела, зажатая с обеих сторон, мужскими крепкими телами и боялась дышать. Я не успела ничего понять. Меня похитили? Неожиданно ключ в замке повернулся, и дверь распахнулась, выдергивая меня из мыслей и заставляя вскочить на ноги. Это он вернулся.